глава 2 окварт услышал я обернулся на знакомый голос с забавным акцентом и увидел рядом с порталом жреца митриуса благообразного седого старика в серой мантии которые в родном мире признан святым и три сотня лет назад сразу после смерти прямиком отправился в свиту сигмента да уважаемый митреус я приблизился к нему и замер слядуй за мной сказал он отдавать мне приказы могли трое фрокен митроос и сам сигмент остальные надо мной не властны да и вообще о том кто я такое чем занимаюсь в оазисе ульфера знал не более 10 существ поэтому я подчинился и не задавая вопросов направился за святым жрец вошел в ближайший храм я подумал что мы подойдем к алтарю может быть для какого-то обряда но нет он направился в подвал и спустившись на пару ярусов юркнул в узкий проход который вывел нас в наполненные ловушками лабиринт под дворцом мы пропетляли по запутанным коридорам и вышли к одной из личных сокровищниц бога есть у сигмонта такие не просто хранилище где много золота бриллиантов артефактов и наполненных жуткими секретами книг особые коморки о которых помимо самого Бога знали только особо верные слуги. Сокровищница пустая и стены небольшого помещения покрыты зеркалами, точнее осколками сотен зачарованных зеркал самой разной формы и чистоты, странно и необычно, но в то же время закономерно. Зачарованные зеркала блокируют любые следящие заклятия и гарантируют тем, кто здесь находится и обсуждает секретные темы, полнейшую конфиденциальность. Митреус молчал, я тоже. Стоим без движения минуту, за ней другую и третью, а потом появляется сам Сигмунд. Лично. У Бога много ипостасей. На то он и сверхсущество, но у каждого имеется излюбленная личина, и Сигмунд не исключение. Обычно он использует образ сурового 30-летнего брюнета в темном плаще с капюшоном, я это прекрасно знал однако в данный момент сигмент выглядел как сорокалетний подтянутый блондин в сером костюме в пиджаке и при галстуке словно собирался на прием в каком нибудь технологически развитом мире и только одно неизменно перстни с драгоценными камнями на каждом пальце левой руки да скрытые под одеждой ожерелья из черных алмазов насколько я знал это его личный энергетический резерв И в каждом камне спрятана мощь, способная разрушать целые страны. И восстанавливать эти самые страны, если у бога появится такое желание. Жрец моментально упал на колени, а я как и подобает свободному воину, который не встроен в культ бога нанимателя, слегка склонил голову. Пос чего мы одновременно выдохнули вслав все сигмент. Бог кивнул и небрежно взмахнул рукой. Без церемоний. Встань, Митреус. Мы исполнили повеление. Митреус встал, а я поднял голову. Божество кивнуло жрецу в сторону выхода, и он сразу же испарился. А я остался с Сигмантом один на один, чего не было с момента нашей первой встречи, когда он меня нанимал, и бог начал разговор. Я доволен твоей службой, Уркварт. Вижу, что ты стараешься и не почиваешь на лаврах. И хотя ты в моей свите недавно... смог добиться того чего многие не могут за целый век ты стремишься получить дополнительный опыт и постоянно ищешь новые знания это похвально и лет через двести продолжая приобщаться к мудрости искры творца и двигаясь по пути самосовершенствования наверное ты станешь полноценным богом ведь ты хочешь этого мой ответ был предельно честным нет почему слегка приподняв левую бровь спросил Сигмент Сли хлопотно огромное количество врагов и приходится постоянно думать о развитии собственного культа. это огромная ответственность, которая многих сломала И духовная энергия подобна наркотику, подсядешь и не слезешь. Так что быть богом, желания нет никакого а вот стать великим магом который по мощи не слабее богов но не имеет ограничений и жесткой привязки к культу я не откажусь понимаю тебя протянул сигмент и задал новый вопрос ты не забыл как стал воином моей дружины на память я не жаловался и конечно помнил как мне пришлось принять предложение теневика Еще будучи живым через жреца Алая Грача, я получил приглашение Сигмонта поступить к нему на службу. И когда оказался перед выбором, пошел своим путем. Вот только далеко не ушел. Сделал всего три десятка шагов и столкнулся с демонами, которые в Дольнем мире, как и божественные сущности, на порядок сильнее, чем в реальности. Врагов было двое, а я один». На помощь со стороны я не рассчитывал и попытался отбиться самостоятельно. Однако не получилось. Мне банально не хватило запасов энергии. Один из демонов спеленал меня по рукам и ногам силовыми жгутами, а второй сбил охранный контур в сторожевой колючке и попытался поглотить мою душу. И тогда, находясь в отчаянном положении, я попросил о помощи Сигмонта. а он меня услышал и несмотря на пренебрежение его приглашением помог открылся портал из него выскочила пятерка паладинов и после короткой стычки раненые демоны бежали ну а меня доставили в уазис ульфера и проводили к сигмонту с которым я заключил сделку пообещав служить ему двадцать пять лет много это как посмотреть на кону стояла моя жизнь. а она лично для меня бесценна. Да и глупо было отказываться, находясь на территории сильного бога, который мог уничтожить меня одним щелчком пальца. Так что я еще легко отделался. Тем более, что Сигмунд, который знал, что я носитель искры Творца, как ни странно, на нее совсем не претендовал, не пытался ее отобрать или выменять, а просто сделал вид, что его это не интересует. Да, я все помню. сказал я сигмонту кивнул и добавил контракт на четверть века службы 5 уже позади впереди еще 20 все по-честному но ты наверняка хотел бы получить свободу раньше оговоренного договором срока с усмешкой спросил он разумеется не стал я отрицать очевидного на что есть варианты досрочного прекращения контракта верно урккварт варианты есть ты можешь получить полную свободу и даже более того вернешься в реальный мир известие естественно радостное вот только я насторожился с чего бы вдруг такие милости поэтому радоваться не спешил молчишь бог снова усмехнулся подвох ищешь да я объясню уркваррт ты знаешь что когда-то у меня были дети слышал об этом они погибли три сына и две дочери Мо враги смогли достать их и прикончить, причем двое погибли прямо здесь, в моем дворце. В страшное время и порой мне тяжело об этом вспоминать. Тогда я был гораздо моложе, бросался в самое пекло и вступал в споры с теми, с кем не стоило спорить. И враги нашли и способ меня задеть. Я сильно переживал гибель потомства и сам для себя решил, что отныне не стану иметь привязанностей. Однако время лечит не только смертных, но и богов. Не так давно я дал слабину и сейчас у меня есть сын он находится в реальном мире и не знает кто его настоящий отец и наверное стоило бы оставить все как есть пусть он живет дальше как обычный человек с задатками сильного мага, но я переживаю за него и чувствую, что ему грозит опасность. говорят что пути господне неисповедимы и нельзя точно предсказать чего именно хочет божество. «Однако я достаточно долго общался с богами, которые зачастую руководствуются обычными человеческими чувствами и мыслят вполне шаблонно. Так что подумал, будто знаю, чего хочет Сигмант, и когда он взял очередную паузу, спросил, «Твоему сыну требуется телохранитель и наставник?» Он помедлил, а затем отрицательно покачал головой. «Нет». Такая идея у меня была, когда я приказал Алую Грачу предложить тебе принять мое покровительство. Но ты отказался и обошелся без твоих услуг. С тех пор минуло несколько лет, и сейчас я решил, что сына пора вытаскивать из родного мира и заниматься его воспитанием лично. Раньше я был плохим отцом, о чем сильно жалею, а теперь у меня появился шанс это исправить. Тогда, при чем здесь я? Ты заменишь моего сына и примешь на себя все удары, которые ему предназначены. И я уверен, что тебе это по силам. Ведь не зря в мире Кама-Нио герцога Уркварта-Ройха называли убийцей богов, а еще с тобой искра-творца, которая поможет тебе уцелеть и пережить любые покушения. Вот и живи как человек, как воин, как чародей. Начни все сначала и ни в чем себе не отказывай. Не будет новых приказов и контроля. полная свобода действий бери от жизни все что сможешь взять как долго я должен быть двойником твоего сына весь срок оставшегося контракта ровно двадцать лет связь поддерживаем нет это ни к чему я выписываю тебе билет в один конец доберешься до конечной остановки длиной в два десятилетия и договор считается выполненным ты ничего не должен мне а я соответственно ничего не должен тебе на какую планету придется отправиться калер агон слышал о таком мире название мирознакомое планета под покровительством четырех сильных древних богов которые ни с кем не конфликтуют по минимуму вмешиваются в жизнь калера агана и разрешают другим сверхсуществам жить в своей в отчине поэтому данная реальность считается открытой, и ее посещают все, кому не лень. Когда-то именно оттуда в мир Каманио вторгся бог-наемник Арим Такцарх, а затем туда попытался перенестись мой друг, техно-чародей Вандиль. Добрался он до пункта назначения или нет, мне неизвестно. Но встретить его снова я бы хотел. Хм, прерывая мои размышления, изобразил покаживвание бог которому как мне показалось очень сильно хотелось чтобы я согласился стать двойником его сына добровольно да я знаю что это за мир ответил я и поинтересовался сколько лет твоему наследнику ровно 16 как его зовут райнер из рода северин а конечно же у меня было много вопросов однако сигмент остановил меня все что ты должен знать тебе расскажет миттрелуз а мне от тебя нужен только четкий ответ ты согласен стать двойником моего сына до окончания твоего контракта или нет я пожал плечами ты мой наниматель и можешь просто отдать приказ могу однако служба по приказу это не совсем то чего я хочу дай совет как поступить мысленно обратился я за помощью к икрри творца которая вполне могла проигнорировать мой зов и промолчать. Искра ответила сразу. Соглашайся. Хуже все равно не будет. Обычно в посланиях Искры присутствуют механические нотки, а в этот раз мне почудилась некая человеческая эмоция, и я был удивлен, но мое лицо оставалось бесстрастным, и, посмотрев на Бога-нанимателя, я сказал то, что он хотел услышать. Я согласен. хорошо ответил он и щелкнул пальцами тайная комната исчезла и я оказался в храме возле алтаря рядом со мной стоял митреус и он улыбался добренький старичок сама святость сплошное умиротворение однако его улыбочка мне не нравилось и его судя по всему меня подставили сигман теневик давно ни с кем явно не воюет и не враждует Он предпочитает договариваться и расширять свое влияние в реальных мирах при помощи интриг, тайных операций и долгосрочных планов. Но тех, кто желает ему окончательной смерти и точит на него зубы, хватает. Если он через подставных лиц, нейтралов и шпионов начнет скидывать противникам информацию о местонахождении своего наследника, охотников оторвать юному Райнеру Северину – Голову окажется более чем предостаточно. А тут сюрприз — не настоящий сын Сигмонта, а его двойник, сильный чародей и воин, который уже убивал богов и готов сражаться за свою жизнь. Вот и выйдет, что теневик вроде бы как ни при чем и не проявляет по отношению к противникам агрессию, а они понесут потери. Хитро задумано? Ну да. И все это на нейтральной территории, где древние боги не допустят откровенного беспредела. А если я погибну, то горевать никто не станет. Был наемник и погиб. Друзей у меня нет, и плакать о гибели Уркварта-Ройха некому. Все, кого я любил и уважал, остались в заблокированном мире Кама-Нио, а там меня признали мертвым еще пять лет назад. «Пойдем?» — обратился ко мне Митреус. да согласился я спустя несколько минут мы оказались в покоях жреца кстати несмотря на признанную святость митреуса весьма роскошных из десяти комнат в одной из которых у него проживали три весьма симпатичные девушки из личного гарема как говорится ничто человеческое ему не чуждо и он позволял себе наслаждаться радостями которые были недоступны при жизни жрец передал мне папку с первичной информа о райнаре северине я сразу же начал ее обрабатывать всматривался в прикрепленные к листам фотографии и запоминал текст конечно все можно было загрузить в мою голову одним информ пакетом вот только я к своей голове никого постороннего подпускать не собирался кто знает что в нее могут загрузить помимо необходимых сведений нет нет ко мне с такими предложениями не подходите. Поэтому приходится работать по старинке, как привык. Итак, Райнер Северин. Русоволосый паренек, чем-то напоминающий юного Уркварта Ройха, когда и оказался в его теле. Вполне крепкий и развитый, симпатичный, кореглазый парнишка, но истощенный и с укоренившейся в глазах печалью. Ему 16 лет и и он последний представитель некогда сильного клана потомственных чародеев-северинов. Семейка в мире Кальер-Аган известная, богатая и весьма влиятельная, но 17 лет назад они совершили ошибку, вступили в конфликт сразу с тремя кланами и проиграли. Северинов выбили всех, кроме юной Адель, которая только что окончила магическую академию Эршвера. Если бы не запавший на красотку Сигмунд, непонятно, как оказавшийся в этом мире, ее прихлопнули бы сразу, как только она вышла за ворота учебного заведения. А так еще побегала и прожила целый год, родила сына и только потом погибла. Как? Неизвестно. Подробностей нет, но после этого все, кто имел к Северинам претензии, тоже огребли и по полной. Пожары, катастрофы, болезни, нападения наемных убийц – взрывы в лабораториях обрушение домов и многое другое бедствия обрушились на тех кто мог представлять для малыша райера угрозу и когда все закончилось выяснилось что к последнему представителю рода северинов претензий ни у кого нет воспитывали ребенка в последнем поместье клана невдалеке от одной из местных столиц его обучали частные учителя и он никуда не выбирался раййннерера не трогали и он спокойно дотянул до местного совершеннолетия по меркам мира каллер аган полноценный член общества со всеми положенными правами и уже через пару дней он должен поступить в магическую академию в которой когда то обучалась его мать может ты отказаться никто не упрекнет и настаивать не станет но есть неписанные правила которым тысячи лет и дальше выбор должен сделать уже я. А мне чего? Я учиться не прочь. Это ведь не военный лицей «Крестич», где в первый год обучения палками и пинками меня подбадривали суровые сержанты, а вполне приличное место, которым можно весело и с пользой провести несколько лет жизни. Ну, а если появятся убийцы, то я буду к этому готов. Все. захлопнув папку выдохнул я вернул ее митреуссу и поинтересовался что дальше снова на его благообразном лице появилась слащавая добрая улыбка и он задал встречный вопрос а ты готов рккварт вполне ничего из своей комнаты забрать не желаешь нет все свое ношу с собой В таком случае сейчас подстраиваем твой биологический конструкт под Райнера и переход. Давай. Я мог бы сделать на основе своего биоконструкта точную копию мальчишки самостоятельно. Но есть такие нюансы, как генетика и наличие кмитов с энергетическими накопителями, с которыми я расставаться не собирался. Поэтому пришлось вмешаться Митреусу. Он справился за час. и пока жрец работал я представлял себе мир калир аган планета земного типа шесть материков и пять океанов четыре основные точки силы кажя из которых находится под контролем одного из древних богов и все они изначально принадлежали к разным расам гирхан хуман териет эльф эльчин звероют помесь хумана и пса а ф пятнадцать вообще редкий экземпляр самый настоящий киборг который десятки тысяч лет назад осознал себя полноценным разумным существом по этой причине мир населен представителями многих раз и в нем царит относительная гармония но при этом нет никакого мирового правительства и на планете существует три десятка независимых государств население мира недавно перевалило отметку в четыре миллиарда магия на очень высоком уровне в среднем гораздо выше, чем в мире Кама-Нио. Технологии также получили серьезное развитие, и моя родная планета Земля отстает от Кальер-Агана примерно на сотню лет. Так что мир, в самом деле, техномагический. Космические корабли и киборги без помех существуют рядом с чародеями и големами, а установки Нуль-Т с телепортами магов. Раньше я считал, что подобное в принципе невозможно. Но, оказывается, из правил всегда есть исключения, и Кальер Агон наглядное тому подтверждение. Так что мир интересный, и я уверен, что помимо выполнения поставленной передо мной нанимателем задачи, смогу узнать много нового, о чем не знает даже искра Творца со всеми своими необъятными архивами данных. — Готово! — отступая от меня с горделивой ноткой в голосе, сказал Метреус и указал на большое настенное зеркало. смотри я посмотрел на себя в зеркало хм. в самом деле работа выполнена на высоком уровне по крайней мере внешне и проведя внутреннее сканирование я убедился что и в остальном стал точной копией раййнера северина вплоть до генетического состава органики и группы крови удовлетворенно кивнов я посмотрел на жреца и он понял меня правильно Молча взмахнул рукой, и мы отправились к телепорту, который должен перебросить меня в реальность Кали-Раган непосредственно в особняк Северинов. Это, конечно, большие энергетические затраты и может вызвать неудовольствие местных богов, которые специально для гостей планеты построили несколько стационарных порталов для перехода между реальностями. Однако Сигмонт решил, что риск обнаружения несанкционированного единичного прокола реальности невелик, а затраты в деле тихой подмены своего потомка роли не играют. А кто мы с митриусом такие, чтобы с ним спорить? Если наниматель желает одним махом потратить миллионы Эрк, так тому и быть.